Молва о появлении в Вавилоне знаменитой афинской гитеры разнеслась молниеносно. Дом близ Лугальгиры стал осаждаться любопытными, будто и не было войны, словно в городе и не находилась чужая победоносная армия. Леонтиску пришлось прислать воинов для охраны ворот от назойливых вавилонин.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 Таис захотела поплавать в Евфрате. От сада через узкий проулок между глухих глинобитных стен тропинка вела к маленькой пристани. Таис ходила туда в сопровождении Эрис, но настрого запретила ей купаться вместе с ней. Дочь южной страны могла жестоко простудиться. Эрис, плескавшись чуть послушно вылезла и терпеливо ждала хозяйку в ночной тишине спящего города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 надежно укрытая тьмой, глухой, безлунной ночи. Думала об Александре, живущем где-то поблизости, в южном дворце старого города, о Птолемее, может быть, в этот момент мирно спавшем в пути. Три тысячи стадий песков и болот отделяло загадочную Сузу от Вавилона. Птолемей должен скоро явиться». Таис узнала от Леонтиска, что отдан приказ готовиться к выступлению всей армии неизвестно куда. Аргест, восточный ветер, пронесся над крышами старого города. Зашумели прибрежные аллеи. Чуть слышно заплескалась вода на нижней ступеньке лестницы. Таис бросилась в темную воду ночной реки. Внезапно она услыхала мерные, четкие всплески сильного и умеющего хорошо плавать человека — Гетера нырнула, рассчитывая под водой выйти на середину стержня и, миновав его, вторым нырком уйти в заводь, где находилась тростниковая пристань и ждала ее терпеливая, как хищник Эрис. В глубине вода оказалась прохладнее. Таис проплыла меньше, чем думала, поднялась на поверхность и услышала негромкое «Остановись! Кто ты?» Сказанная с такой повелительной силой, что Афиненка замерла. Голос как будто негромкий, но глубокий и могучий, словно приглушенный рык льва. Не может быть. Что ты молчишь? Не вздумай нырять еще раз. Ты ли это? Царь. Ты ночью один в реке. Это опасно? А тебе не опасно? «Бесстрашная Афиненка», — сказал Александр. «Кому я нужна? Кто будет искать меня в реке?» «В реке ты не нужна никому, это верно», — рассмеялся великий македонец. «Плыви сюда». «Неужели только мы с тобой изобрели этот способ отдыха?» «Похоже». «Может быть, другие просто хуже плавают?» сказала Таис, приближаясь на голос царя. «Или бояться демонов ночи в чужой стране?» Вавилон был городом древнего волшебства задолго до персидских царей. Александр протянул руку и дотронулся до прохладного плеча Гитеры. «В последний раз я видел тебя ногой лишь на Симпосионе, где ты поразила всех амазонским танцам». Таис перевернулась на спину, и долго смотрела на царя, едва пошевеливая раскинутыми руками и забросив на грудь массу тяжелых, будто водоросли, черных волос. Александр положил на нее ладонь, источавшую теплую силу. «Отпусти себя хоть раз на свободу, царь!» Помолчав, сказала Таис, в то время как течение реки сносило их к мосту. «С тобой?» — быстро спросил Александр. «И только со мной. После поймешь, почему». «Ты умеешь зажигать любопытство», — ответил завоеватель Азии с поцелуем, от которого оба ушли под воду. «Плывем ко мне», — приказал Александр. «Нет, царь, ко мне. Я женщина». И должна встретить тебя убранной и причесанной. Кроме того, за тобой во дворце слишком много глаз, не всегда добрых. А у меня тайна. И ты сама тайна, Афиненко. Так часто оказываешься ты права, будто ты мудрая пифия, а не покорительница мужчин». Они вовремя отвернули от течения, несшего их на наплавной мост, и приплыли в тихую заводь, где Эрис, мечтавшая, глядя на звезды, вскочила с шипением и быстротой дикой кошки. «Эрис, это сам царь-победитель», — быстро сказала Гетера. Девушка опустилась на колени в почтительном поклоне.